Глава 2. Сразу стало понятно, что все многочисленные слухи о нем – правда. Даже люди все знали о королях обитр земли вампиров. Как-никак у вампирских правителей были века, чтобы выстроить свои мифические дворцы, выкованные в пламени их кровавых деяний. В землях человеческих народов о них шепотом говорили как о чудовищах. В Абитрах же их считали чуть ли не богами. За долгие годы я успела переслушать все истории. Винсент, отец Араи и бывший король ночью рожденных, был словно обнаженный клинок. Убийца хладнокровный, как сама ночь. Данте, король крови рожденных, был хищный зверь, какого свет не видывал, сплошные зубы и когти. Когда-нибудь наверняка сложат и будут шепотом рассказывать так же легенды и о Райне с Араей. И мне уже не терпелось их услышать но все это меркло перед Раулем, королем Дома Тени. Он был старшим из вампирских королей, и ему дольше всех удавалось оставаться во власти. Как и большинство правителей вампиров, он сорвал корону с отрубленной головы своей предшественницы, собственной матери, не успев вытереть клинок после ее убийства. Два века назад Рауль чуть ли не полностью уничтожил Дом Крови без единого сражения — полагаясь вместо воинов на пытки и шпионов. Поговаривали, что он умеет срывать из чужой головы мысли, как виноград с лозы, и с той же легкостью их давить, и что он без цепей превратит кого угодно в раба. Пока я была человеком, я любила эти истории, потому что мне нравились сказки. Я и воспринимала их как вымысел, считала мифами и легендами. Но сейчас, когда король тени рождённых Смотрел на меня, и я чувствовала, как само его присутствие давит на ум, словно ночь, набрасывающая свой покров на горизонт, я понимала, что ошибалась. Все это наверняка было правдой. То ли человек во мне испытывал бессознательное желание повернуться и убежать прочь, то ли это вампир с животным инстинктом опознавал более сильного. Но так или иначе я никуда не побежала. Хотя вообще-то и стоило. Вместо этого я сделала то же, что и всегда. Улыбнулась этому негодяю самой широкой и ослепительной своей улыбкой. Светловолосая женщина рядом с королем, явно жена, взирала на меня с гневом чуть более утонченным, но отнюдь не менее яростным, чем у ее мужа. Она стояла неподвижно, не дыша, под руку с Раулем. И смотрела на меня так, словно ей не терпится вонзить зубы мне в горло. От блондинки исходила опасность. Этакое потайное лезвие, приближение которого никто не замечал, наблюдая за мечом ее супруга. Кто-то грубо толкнул меня в спину, видимо, рассчитывая, что я упаду на колени, но я удержалась и высоко подняла голову, когда Эгретта прошла мимо. «Отец!» — я захватила ее сама. Голос, раздувшийся от гордости молодой женщины, наполнил зал. На это потребовалось некоторое время, но в конце концов мои шпионы разведали, где она обитает. Оказалось, всего в нескольких милях к северу от наших границ. Мерзавку наверняка подослал дом ночи. Я хотела было убить ее прямо сразу, на месте, но потом подумала... По ее накрашенному рубиновой помадой губам растеклась зловещая улыбка. Может быть, ты захочешь сам вонзить зубы ей в горло? Я сложила все вместе. Мое платье, бал. Голос Эгретты слишком громкий, слишком уверенный, слишком жестокий. То, как она каждые несколько секунд поглядывала на отца, словно бы не могла дождаться конца собственной речи, чтобы увидеть его реакцию. Мне хорошо удается распознавать, что у окружающих на уме. И сейчас я смотрела на Эгретту и видела отчаяние. Эта женщина использовала меня как хитроумную уловку, чтобы снискать милость отца. Получить то, чего ей, видимо, никогда не удавалось добиться. Заберите меня, боги. Мне предстоит умереть, оказавшись пешкой в чьей-то семейной драме. Рауль глядел на меня немигающими глазами, лишенными возраста. «Дом ночи», — медленно произнес он, и смех его змеей пополз по воздуху. Его злобная радость вонзилась мне прямо в мозг. Он рывком поднялся. «Королевство ворон и летучих мышей поцелует ко мне шпионов? Никогда прежде Николай не доходил до такой наглости!» Я моргнула и нахмурилась. «Николай?» Николай был королем дома ночи еще до Райна и Винсента. Он умер несколько сотен лет назад. Довольные смешки среди веселящихся гостей утихли. Все обменивались неловкими взглядами. Эгрета сделала еще один шаг вперед. И глаза метались от толпы вампиров к отцу и обратно. «Николай заслужил видеть крах своего королевства, что и получил сполна», — сказала она. «Да, отец, ночи рожденные всегда были, чересчур наглыми». Слабая попытка прикрыть его ошибку. Не сработало. Лопрауля недоуменно нахмурился. Король потер висок. Винсент проговорил он, словно бы напоминая себе. «Неужто у Винсента хватило духу подослать ко мне шпионов? Да и я их... Я их ему по кусочкам верну, как раньше». Рауль резко повернулся к жене, злобно кривя губы. «Этого нельзя было допускать. Где Малах? Приведите его ко мне». Гнев еще на одного мертвого короля. Приказ позвать своего погибшего сына. Что-то тут явно не так. «Идите и приведите его!» — заорал он так, что воздух просто взорвался и разлетелся на куски. Я сложилась пополам от боли, внезапно пронзивший мозг в ушах завибрировал в низкий гул. В зале вдруг потемнело, со стен закапали тени, будто кровь из рассеченного горла. Стало трудно дышать и думать тоже. Правда, мне удалось приподнять голову и увидеть, как остальные гости тоже схватились за виски. Поставщики человеческой крови осели на пол, у них закатились глаза, и на губах забулькала пена. Королева оперлась на руку мужа, она сунула ему в руку бокал и помогла отпить вина. Король сделал большой глоток. А потом так же внезапно все прекратилось. Звук, боль, темнота исчезли. Я выпрямилась, хотя меня все еще потряхивало от внезапной вспышки ярости, которую только что продемонстрировал Рауль. Гости приходили в себя, потеряя глаза и лоб. Я ожидала от них какой-то реакции, но все восприняли случившееся как должное. Значит, подобное происходило уже не в первый раз. Здоровье Рауля определенно расшаталось. Несмотря на все могущество, он был такой древний, что, теряя силы, неизбежно утрачивал контроль над своей магией. И это не просто позор для Дома Тени, это опасность. Король Дома Тени стал серьезной обузой. Похоже, у меня на лице было написано, что я все поняла, потому что Эгретта глянула на меня, и я услышала в голове ее голос. «Ни слова, шпионка! Не вздумай что-нибудь сказать!» Но лицо Рауля уже разгладилось, глаза посветлели. Он подошел ко мне. И вампиры с возрастом теряют множество эмоций Раулю Древнему старику уже не надо было даже моргать. «Ты убила моего наследника», — заявил он. Король так бесцеремонно расчленял на части мои воспоминания, словно делил на дольки апельсин. Я снова почувствовал у себя в руках меч, ощутил вкус крови принца, брызнувшей мне в лицо. В ту ночь я не стала при Арае слизывать эту кровь с губ, как и не нравился мне ее железный привкус. «Магия короля Дома Тени вызывала у меня отвращение, и все же она вызывала к моей, и наоборот, ощущая в Рауле часть того, кто обратил меня». «Отец, мой подарок тебе не только воздаяние», промолвила я Гретта. «Да, эта девчонка убила Малаха, но мы все знаем, что она при этом действовала не одна. Казни ее за страшное преступление. Верни ее дому ночи по частям». «Покажи королю-рабу и королеве-полукровке, что мы думаем об их предательстве». Тут мое сердце перестало биться. Я представил себе, какие лица будут у Райна и Араи, когда им принесут посылку с моей головой. Да они ведь начнут войну, чтобы отомстить за меня, и потерпят поражение, ибо их едва лишь родившаяся власть еще слишком слаба. Ради меня они доведут дом ночи до погибели, без колебаний, без лишних вопросов. Я сбежала, чтобы защитить своих друзей, а теперь получается, что все равно их уничтожу. Рауль явно заинтересовался предложением дочери и на некоторое время задумался. Он отвлекся совсем ненадолго, однако я получила передышку, чтобы спрятать эмоции за возведенные мыслью стены. И выдавила из себя смешок. «О, боги! Как лестно, что вы считаете мою персону столь важной! Но хочу сказать, что королю с королевой дома ночи на меня ровным счетом... «Молчи!» — приказал Рауль. Мой рот сам собой закрылся. Меня замутило и навалилось желание подчиняться. «Молчи!» «Молчи!» «Молчи!» Король поднял мне подбородок. У него была слишком гладкая, слишком холодная кожа. Неприятное прикосновение, но я не могла заставить себя отпрянуть. Он скользнул мне в ум, и я лихорадочно захлопнула двери, как будто я дочь-подросток, прячущая от родителей в шкафу любовника. Но Рауль все равно вернулся к этому воспоминанию о смерти своего сына, воспоминанию о лице, которое так походило на его лицо, о глазах, которые остекленели и опустили, когда я вонзил меч принцу в грудь. Король разматывал это воспоминание снова и снова. И в этот момент я поняла, что прекратить надвигающейся нет никакой возможности. Наконец Рауль отпустил меня и велел на колени. На колени, на колени, на колени. Я рухнула на пол, стукнувшись коленками о мрамор. Мне предстояло умереть. «Хороший подарок, дочка», — зазвучал его голос Покажем-ка дому ночи, как мы поступаем с убийцами. Слезы ожгли мне глаза. Радостное хихиканье толпы слилось в неровный шум. Гретта отдала стражнику какое-то приказание, но я не слушала. Гостир рассмеялись. Мечи покинули ножны. Момент исполнения приговора приближался. Моя мышца сковала велением Рауля, так что я повалилась на землю. Да и сражалась бы я, даже если бы могла. Сколько можно избегать смерти? Мне казалось, что я должна была погибнуть еще в первую же ночь, когда мой бог окончательно меня оставил. Я так долго ждала прощения грехов. И теперь уже никогда его не получу. Может быть, смерть — это лучший исход. Но боги... А как же Раин и Арая? Ну да, это единственная несправедливость. Мою смерть используют, чтобы их уничтожить. Получается, что я тоже их предала, как и остальные. Кто-то схватил меня за волосы, откинул голову назад, чтобы открыть горло. Поднялся клинок. «Рекратите!» — прогремел по всему залу низкий голос. «Остановитесь! Она нужна мне!»